В этот день снова ничего не нашли, никаких следов чудовища. Уже вечером, когда Геральт заводил престарелый будильник, сход развалыча, а сам кобальт по традиции заварил и предложил всем чаю, семён Береста, словно бы невзначай, обратился к ведьмаку. «Слышь, Геральт, а что, та девка действительно чуть не сдала тебя в погоне, когда ты вернулся весь побитый?» «Почему чуть?» – удивился Геральт. «Сдала с потрохами, а чуть? Это уже я сам себя организовал». И ты ее не придушил? Мне тут соплеменники с завода много понарассказали о ведьмаках. Если хоть десятая часть сих рассказов правда, ты девку должен был убить, изнасиловать и съесть. Именно в такой последовательности. Геральт неожиданно запрокинул голову и гулко захохотал. Потом также внезапно умолк. на «Да, сначала съесть, а потом насиловать мне было бы очень неудобно. Ведьмак вздохнул и добавил. «Хорошего же мнения о нас, твои родичи-орки!» «И все-таки, — продолжал допытываться семён. мне интересно, почему о ведьмаках ходит такая жуткая молва, и почему ты вовсе не кажешься мне таким отродьем, как эта молва гласит? Объясни, почему ты ее не тронул, девчонку эту злополучную?» «Если бы я умирал с голоду и не видел другого пути выжить, я бы ее убил и съел!» А вернее, даже убивать не стал бы, отнял бы руку, на первое время хватило бы. Насиловать? Извини, я, конечно, не поймальщик из подольского приюта, но трупы меня как-то не возбуждают. Она и в живи-то меня не возбуждает, селёдка селёдкой, да вдобавок грязная, как будто живёт в кочегарке. Впрочем, чего это я, она ведь и впрямь живёт в кочегарке, поэтому она грязная, как ей положено. Ведьмак сделал паузу, ты это хотел услышать. Жестко спросил он Семена Тот вздохнул, не знаю Скажи, Геральт, а если бы ты умирал с голоду А рядом оказалась бы Не эта краля а я Мне бы ты тоже отнял руку Можешь не сомневаться Процедил Геральт И отвернулся Семену почему-то показалось Что в голосе ведьмака Вдруг прорезалось слишком много цинизма Чересчур много Да неправдоподобие И Семену Моментально расхотелось продолжать расспросы. Он насупился и уткнулся носом в чашку с чаем, так и не заметив долгий и напряженный взгляд сход развалочи. Кобальда, который подозрительно много знал о ведьмаках, знал и молчал. Будильник зазвонил в полтретьего ночи за стенкой у ведьмака. Семён вскинулся на раскладушке, проснулся и сход развалочи, Не прошло и десяти секунд, как в комнатушку заглянул Геральт, уже полностью одетый. Будильник он верно ставил просто для самоуспокоения. Те же родичи Орки уверяли, что ведьмак всегда знает, который час без всяких часов и никогда не проспит положенное время. Часы и будильник у ведьмаков в голове. Причем ни то, ни другое невозможно ни сломать, ни выключить. «Я на завод», — буркнул ведьмак, — «подкинешь до материальных ворот» поближе чем к управлению конечно подкину заторопился семян одеваясь а чего среди ночи то От того что еще часик если я все правильно рассчитал и тварь полезет через стену я хочу это видеть причем именно с территории завода они снаружи а не спугнешь не спугнул главное не опоздать все я готов пошли пошли На этот раз семён не задумался, на кого радостнее реагирует разбуженный джип. Похоже, машина здорово истосковалась по дорогам, сколько ей пришлось торчать в боксе без вылаза. Это дикие имеют обыкновение шастать напропалую, а потерявшие хозяина впадают в тоску и меланхолию, которые заставляют одиноко коротать дни в тесных и темных каменных коробках. Никто не выдерживает одиночества, ни живые, ни машины, лишь чудовища. И еще. Ведьмаки. Фары взрезали безлунную темень нежилого района. Джип, переваливаясь на неровностях дороги, катил вдоль заводского забора. Ведьмак нахохлился и застыл на переднем сиденье. Ружье он держал между колен стволом вверх к пористой обивке салона хортицы. Перед материальными воротами скупо тлел на столбе фонарь под жестяной нашлепкой, похожей на мятое конотье. Ворота, понятно, были заперты наглухо. Окно пристройки темное, дверь на проходную закрыта, но замков дополнительных не навешано, это видно причем сразу. — Езжай назад, — приказал Геральт. — Именно приказал, — я долго, наверное. Семен кивнул, потом набрался храбрости и выпалил во след почти уж вылезшему из машины ведьмаку, а можно с тобой? Геральт порывисто обернулся, держась рукой за полуоткрытую дверь. Кажется, он был удивлен. Хотя удивление на его лице не отразилось. «Зачем?» Спросил он бесстрастно. И сам же себя прервал. Впрочем, понятно, зачем. Он замолчал. Поэтому семён осмелился повторить вопрос. «Так что?» «Можно?» Ведьмак остался бесстрастен. «Конечно же, нет». Орк огорченно опустил взгляд. И весь как-то сразу пожук, съежился, будто высохший гриб. «Почему?» Тихо и чуть-чуть жалобно спросил он. Геральт скептически покачал головой. «А я обязан объяснять? Прости, я спешу!» «Прости!» — ведьмак сказал исключительно ради проформы. Ни малейшего раскаяния или сожаления в нем не ощущалось. На чувства и желания Семена ему было откровенно наплевать. И даже спиной ведьмак сумел это продемонстрировать. семён развернул жип, хмуро и неотрывно глядя, как Геральт приближается ко входу. Сначала орку казалось, что ведьмак постучится в дверь или в зарешеченное окно рядом, но тот присел перед порогом на одно колено, некоторое время поковырялся в замочной скважине и толкнул дверь. Та покорно приоткрылась, и ведьмак протиснулся в темное нутро пристройки. Досадливо втянув голову в плечи, семён подстегнул джип педалью акселератора и сердито погнал его по разбитой дороге к гаражам. Что развалчь мудрее меня, подумал он. Даже и не просился. Или он просто лучше знает ведьмаков? Но с другой стороны, Геральт же никогда не садился вместе со мной за руль и не учил меня водить машину.